Глава 10 Оливия Чантервиль. Спать после того, как мы оказались одрены таким огромным богатством, совсем не хотелось. И последующие часы прошли за составлением списка самого необходимого, сопутствующей болтовней. Криво косо наточила тупым ножом карандаш, взяла плотный лист бумаги и, сидя за столом в библиотеке, вместе с Гарри думала, что нам нужно сделать завтра с утра. Самое первоочередное это продлить лицензию и оплатить штрафы, проговорила я и вывела карандашом это важное дело на бумаге. Такс, а какая у нас там сумма числится? Ой, сам не знаю, Ливия, погляди. Развернула уже залежавшиеся штрафы от прошлой хозяйки и начала себе в столбик записывать цифры. Так, вот эта мелочевка у нас половина золотого, записала я. «Совсем обнаглели, аж половину золотого им отдай», — проворчал фамильяр, заглядывая мне через плечо. «Так, а вот этот штраф чуть поменьше». В основном у Оливии были штрафы за мелкие нарушения. Но потом, когда я развернула штрафы за просрочку лицензии, то тут у меня натурально задергался глаз и вырвалась гневная: «Нифига себе! Пятьсот золотых!» «Сколько?» — взвизгнул Гарри и сам прочитал слух сумму. Это же ограбительство. Это как же мы будем жить? Это что же творится, Ливи? Погоди, это еще не весь беспредел, — прорычал я. Тут повторные штрафы за просрочную маг-лицензию уже не пятьсот, а пятьсот пятьдесят золотых. А пятый последний, что выписал мне Джон Тернер. И вовсе все семьсот. Ливи, в сумме три тысячи золотых за все пять штрафов? Завяжал Гарри и начал метаться по библиотеке. Это просто чудовищное грабительство. Да за такие штрафы их самих нужно оштрафовать, а потом на кол посадить и сжечь, затем в болоте утопить». Будь у него руки и волосы, думаю, начал бы сейчас на себе их рвать от негодования. Полетав, Гарри вернулся ко мне. Посмотрел на своего помощника, который от жадности скрипел зубами и сверкал глазами, Сказал ему, едва сдерживая свой праведный гнев. «Интересно, если бы не кентавры и их дары за помощь, то как бы я платила штрафы и продлила лицензию? До конца жизни пришлось бы горбатиться на Инквизицию?» Жала в руке бумагу с ужасающими цифрами и тоже скрипнула зубами. Моя внутренняя жаба уже сама себя задушила. «Три тысячи!» — процедила сквозь зубы. «Гарри, а сколько же тогда продление самой лицензии стоит?» «Нашла, что спросить», — вздохнул фамильер. «Понятия не имею». «Не помнишь?» «Нет, Леви, не помню. А на самом деле не знаю». «Ты прав, это грабительство», — пропыхтела я, вписывая в колонку расходов чудовищную огромную сумму. «Ну и что, что у нас сейчас было в разы и разы больше? Точнее, три тысячи золотых для нас на данный момент были каплей в море. В сундучке находилось очень много золотых монеток. Но это не отменяло того факта, что мы были возмущены самой суммой. Жаль, что эти деньги уйдут в пустоту». А так бы на дело их пустила. А потом у меня вдруг возникла мысль. Помни, из своего мира все инстанции, которых вечно волновало, откуда ты берешь деньги и, не дай бог, не заплатишь хоть с одной копейки налог, получишь за это сто копеек штрафа. И вот у меня назрел резонный вопрос. Гарри, а не заинтересуется ли общество инквизиторов, или как они там называются, откуда у меня такие деньги? Гарри вытянул челюсть в трубочку, размышляя, а потом задумчиво сказал. «Даже если и спросят, то ты всегда можешь сказать, что это твои сбережения на черный день». «Да», выражая сомнение, приподняла одну бровь. «Думаешь, прокатит такой ответ?» Фамилье вздохнул. «Левит, ты порой такие вопросы мне задаешь, которые ставят меня в тупик. Я никогда не касался финансов, меня к этому не допускали, видимо, считая, что я тупой череп». В голосе Гарри проскользнули нотки обиды. «Ты очень умный, Гарри», — заверила его. «Если бы не ты, то я не знаю, как бы справилась совсем сама. Я с тобой собираюсь делиться всем, что у меня есть и будет», — погладила помощника по лысой макушке и улыбнулась, увидев его довольство и благодарность. «Значит, мне после всех дел с домом нужно изучить законы? А законы — это все, можно сказать. У меня в мире есть такое выражение «Незнание законов не освобождает от ответственности». «Хорошо сказано». «Вот именно. А меня совершенно не привлекает за какую нибудь чепухо оказаться в тюрьме и без магии». «У нас теперь есть проход в мир кентавров». Подмигнул мне Гарри. «Если что, можно у них переждать гонения». Я рассмеялась. А потом моя улыбка сошла на нет. «Что такое?» Нахмурился фамильяр. «Твое настроение вдруг резко упало?» Посмотрела светящиеся глаза черепа и прошептала, словно боялась, что нас кто-то услышит. «Гарри, портал — это же тоже магия!» «Конечно, это магия, Ливи!» — хмыкнул он. «Ты еще какая, ого-го!» Я скривилась и проговорила. «Вот именно. А это значит, что нам снова придется ждать гостей?» Гарри замер, а потом пропыхтел. «Вот же, гадская гадость!» «Опять штраф будет?» — спросил у него грустно. «Погоди, Ливи, погоди, тут все сложнее, но не для нас, «А для инквизиторов? Ты закон не нарушала, потому как магия не применяла, а то, что в доме образовался портал, твоей вины нет. Наоборот, тебя еще должны за это наградить и удостоить какого-нибудь звания». «Нет, обойдусь без званий. Значит, все хорошо?» М -м -м, «Думаю, да». Произнес он с сомнением и, увидев мое многозначительное выражение лица, вздохнул и добавил. «Пойми, Леви, порталы очень давно не открывались. Я уж и не помню, сколько столетий прошло». «Произошедшее сегодня воистину имеет историческое значение и...» «Они что, могут отобрать у меня дом?» Ужаснулась я. «Нет, нет, нет!» Заметался он вокруг меня. «Это ведь твоя заслуга, что портал открылся. Магия дома тебе благоволит, и именно на тебе завязано это волшебство. Дом твой, Ливи. Ты хозяйка». «Я знаю, что я хозяйка». «Нет, ты не поняла», — проворчал Гарри. Ты хозяйка с большой буквы, хозяйка дома с мировыми порталами. Гарри замолчал и уставился на меня таким взглядом, словно я должна была прочувствовать сей великий момент. «Хорошо», — пожал я плечиком. «Я тебя поняла». Череп вздохнул. «Ладно, давай дальше». Оливия Чантровель. «Итак, штрафы оплачу, лицензию продлю. Потом, значит, нам нужно закупить строительные материалы и найти рабочих, чтобы начали делать ремонт». Записывала я. «Крышу починить — это раз. Так, нужна черепица. Потом трещины нужно заделать, стекла вставить, пол прогнивший поменять». «Эй, стоп, стоп, стоп!» — воскликнул вдруг Гарри. «Что такое?» — подняла голову от записей. «Что ты там про рабочих сказала?» Сдвинула брови и повторила. «Нужно закупить строительные материалы и найти рабочих. Но не сама же я буду ремонт делать. Я быстрее убьюсь, чем элементарно гвоздь забью». «Ливи, нам не нужны рабочие», — радостно воскликнул Гарри. Я засмеялась. «Спасибо, что ты такого высокого мнения о моих способностях, но...» «Да нет», — проворчал Гарри. Нам нужно просто позвать домовых. Они сами все сделают. Но вот купить строительные материалы надо, это да. Домовых? Удивилась я. А они что, тут есть? Именно тут, в смысле у нас? Сейчас нет. А вообще, да, домовые есть. Так, протянул я. Интересненько. А почему их сейчас нет? Потому что когда прошлое Оливия бахнула тут запрещенным заклинанием, Возникло проклятие, и бедные домовые не выдержали гнета темной магии, и они вынуждены были уйти, иначе бы погибли. Я в ужасе на него посмотрела. Кошмар! Но погоди, проклятие-то еще не снято. Гарри Кис. Да, тут ты права, пока проклятие тяготеет над нами, добрых домовых нам не пригласить. Я вот только сейчас вспомнил, что это после того, как их не стало, и проклятие начало плетать все вокруг, дом очень быстро начал разваливаться. Проклятие же — это болезнь, Ливи. И я вспомнил, как домовые шустро все по дому делали. Чистота всегда была. Половицы не скрипели, призраки не летали. Домик сам нарадоваться не мог. — Да. Одни проблемы оставила мне Оливия. Ну, с другой стороны, появилась теперь насты — произнес Гарри. — Я бы совсем не хотел, чтобы ты оставила нас. Я Ливию прошлую назад не хочу. — Приятно было слышать, что я нужна. Не оставлю ни тебя, ни дом, обещаю. А потом задумчиво на него посмотрела и спросила. — Так, ну а что нам тогда с проклятием-то делать? — Надо изучить эту библиотеку. — Как ни в чем не бывало, — сказал Череп. Я скептически хмыкнула. — Ты сейчас... «Пошутил, да?» «А что такое? Ты же умеешь читать?» Сказал он с недоумением. «Умею, но дело в другом, мой дорогой друг», — обвела рукой комнату. «Тут книг тысячи и тысячи. Сколько времени уйдет на их изучение и анализ? Годы?» «Ой, я совсем забыл тебе сказать про кресло. Прости, Леви, ко мне память возвращается отрывками». «При чем тут кресло?» — устало спросила я Гарри это не просто кресло это артефакт очень мощный ты садишься в него обкладываешься книгами которые желаешь прочитать быстро запомните при этом понять и и что не знаю как не знаешь ну что-то происходит что именно не знаю мне никто никогда не рассказывал детали но зато нужные книги усваивались за это ручаясь собственной головой Так это же великолепная новость! Обрадовалась я, желая прямо сегодня же изучить законы моего нового мира. Где это чудо кресло? Оно находилось на чердаке с отломанной ножкой. Ты его выбросила в кучу с мусором. Простили вины, я раньше о нем не помню. Сейчас тебе нужно отыскать кресло и ножку от него и восстановить артефакт. А то сломное оно работать не будет? И откровенно скисло. Я ведь из этой кучи уже много всего брала для разжигания огня. Могла сжечь ножку. Облом, однако. И все сгорело, что ты использовала? Ну, конечно. Значит, ножка тебе не попалась, она магическая. Не сгорела бы в обычном пламени, так что нужно ее найти. Вздохнул очень тяжело и уронила голову на стол. И почему все так сложно, а? Оторвала голову от стола и сдернула с лба, прилипший лист бумаги. Может, мне тоже яблочко, исполняющее желание скушать. У меня желаний много горе. Нет, тебе нельзя, ответил фамильяр на полном серьезе. Это еще почему? удивилась я. Потому что. Последовал неоднозначный ответ: Нет, так не пойдёт. объясни, почему нельзя. Если я съем яблоко, например, молодильное. То что случится? Наоборот, превращусь в старуху сморщенную? Или у меня рога козлины вырастут? Или вовсе превращусь в неведомую зверушку? Должно же быть обоснование этого запрета. Гарри раздраженно выдохнул. До «Да тебя никто такие вопросы не задавал. Я не знаю почему. Сказано нельзя, значит, нельзя». «Хм», — задумалась я. Поняла только одно. «Мне нужно изучить всю эту библиотеку. А для этого мне нужно кресло волшебное» который словно и валяется в огромной мусорной куче. Ну что, весело. Впрочем, как всегда.